Глава 13. Рассказ подруги. Выйдя из машины чуть не на ходу, Иван попытался шустро бежать автомобиль, чтобы успеть подать руку Гуляре. Галантно этого сделать не удалось. Поскользнувшись при забеге, Черешнин чуть не растянулся на бетонной плите. Руку в качестве опоры ему протянула сама Гуляра. «Ваня, осторожнее», — как ребенку сказала она. «Слушаюсь. «Я же обещал», – ответил Иван. «И серьезнее тоже, пожалуйста. Мы убийство расследуем», – напомнила Гуляра. Иван поклялся по серьезности превзойти следователя Шестакова и открыл перед Гулярой дверь в офис, на этот раз безопасных для здоровья происшествий. Гендерный заложник Игорь Вадимович, запишись в кабинете, в который раз пересматривал популярные в сети спортивные ролики, В них его безусловный кумир, тренер женской волейбольной сборной СССР Николай Васильевич Карпаль орал на своих подопечных так, что их колыхало словно пальмы в урагане. «Где блок, Света? Что ты творишь в защите, Кадя?» Двухметровые дурищи с опущенными головами виновато болтали конечностями длиной со всего Карполя, и ковыряли спортплощадку кедами миллион пятисот тысячного номера. Власти такой силы над женщинами такого размера мог позавидовать кто угодно. Именно в этот момент в двери кабинета начальника баланса и постучались практикантка прокуратуры Гуляра Маматова и практикант практикантки прокуратуры, программист Иван Черешнин. А я же так понял, Поймали, кто убил. Начальник выразил визиту свое отложенное удивление. «Да, но мы детали выясняем», — сказала Гуляра. «Особенно про Филиппа. Нам нужно знать, что именно вы ему рассказали». «Детективу, да, в общем, то же, что и полиции, могу повторить. Будьте любезны, хотя бы в двух словах», — попросила Гуляра. Игорь Лапин воспроизвел то, что уже рассказывал прокурорским следователям и частному детективу. Ничего нового, к сожалению, не добавив. Все и так было зафиксировано в протоколах. Всем коллективом гуляли корпоратив, отмечая десятилетие баланса. К вечеру стали потихоньку расползаться по домам. Ольга через парк пошла. Так удобнее. К проспекту. Там... Такси, наверное, хотела взять. Сказал начальник Брагиной и страдальчески поморщился. Конечно, виню себя сильно, что не проводил. Но вы же видите, сколько их у меня. Игорь показал застеклянную дверь кабинета, где на своих рабочих местах маячили его подопечные. За каждый не присмотришь. А на следующий день это новость страшная. Да, протянула Гуляра. Ничего нового, к сожалению. Вдруг заговорил до этого молчавший Иван. А детектив? Он только с вами говорил? Большинство к Ольгиному уходу уже уехали, поэтому да. Разве только еще со Светкой. В смысле, со Светлоной Кольцовой. Они с Ольгой дружили но она вам то же самое расскажет». Игорь Лапин открыл дверь кабинета и позвал «Свет, зайди, тут снова про Ольгу». Светлана Кольцова, работавшая в балансе вместе с Ольгой Брагиной и дружившая с ней и вне работы, тоже сомневалась, что сможет добавить к ранее рассказанному что-то новое. «Мы с Олей давно дружили с университета» с работы на работу на обед всегда вместе а почему с корпоратива порознь спросил иван собирались не порознь на моей машине договаривались но она еще днем сломалась эвакуатор сюда вызывали я потом прямо из сервиса на вечер летела понятно сказала гуляра чувствуя что разговор снова заходит в тупик и больше для порядка спросила Может, Ольге кто-нибудь угрожал? И начальник, и подчиненная улыбнулись. Да нет, вы что, ответил Игорь. Она чистый ангел была, наша Оля. Добрая, красивая. Если бывший муж только, сказала Светлана. Олег. Но это так, обычные супружеские размолвки. Он не стал бы такого делать. А что бывший муж Встрепенулась Гуляра. «Вы говорили про него полиции?» «Конечно. И детективу вашему тоже. Вы Игоря Вадимовича спросите. Он его хорошо знает, они вместе в хоккей играют», посоветовала подруга Брагиной. Игорь тут же слова Кольцовой подтвердил. «Вот такой мужик Олег!» Начальник показал большой палец. Спыльчивый малость, это правда. Его когда-то из команды чуть не поперли из-за этого. Спыльчивый? Повторила за лапином Гуляра. То есть, по-вашему, он... Да вы что, нет, конечно. Игорь Вадимович аж замахал руками. Света вам все правильно сказала. Обычные супружеские ссоры, ничего такого. Не волнуйтесь, мы просто спрашиваем успокоила начальника Гуляра. «Почему, кстати? Не понимаю». Игорь Вадимович еще раз озвучил сомнения, терзавшие его еще до беседы. «Вы же поймали там кого-то или нет?» «Такая работа, просто формальность», ответила Гуляра дежурной фразой. «А как нам найти Олега Брагина?» «Я не в курсе. Пожала плечами Светлана». Я только с Олей общалась. И я не знаю, сказал Игорь Лапин. Мы тренировку провели, да и разбежались по домам, как правило. Детектива вашего я в клуб послал. Там его телефон должен быть. Дадут. Через несколько минут, простившись с балансом, Гуляра и Иван звонили в региональный хоккейный клуб «Сыч». Светлана Кольцова, еще раз всплакнув по подруге, Вернулась к бухгалтерским обязанностям, а Игорь Вадимович Лапин, достав из ящика стола бутылочку коньяка, решил позволить себе 50 граммов в середине рабочего дня. После визита полиции нервная система потребовала к себе дополнительного внимания. Завинтив пробку на горлышке дагестанского пятизвездочного, Игорь Вадимович вернулся к прерванному любимому занятию. На очереди был ролик с участием второго в его личной иерархии авторитета. Тренер по гандболу женской сборной России Евгений Трифилов проводил тайм-ауты с подопечными не менее убедительно, чем Николай Карпаль.